Не без основания, Новиков и его группа московских масонов, с одной стороны, и Радищев с его знаменитой книгой «Путешествие из Петербурга в Москву» 1790 год, с другой стороны, рассматривались как предшественники русской интеллигенции более позднего периода. Все три опоры традиционного социального и политического порядка стали предметом атаки и критики. Принципу самодержавия был противопоставлен идеал конституционного правления. Преобладание дворянства обсуждалось во имя гражданского равенства. Крепостничество подверглось критике как нестерпимое проявление социальной несправедливости. До сих пор оппозиция сводилась лишь к небольшой группе образованных людей, и она скорее принимала форму литературного крестового похода, нежели организованной политической деятельности. Но даже в этой форме она была значима как начало движения, которое непрерывно росло, увеличиваясь по силе и количеству, до тех пор, пока оно не вылилось в открытый конфликт между правительством и либеральной частью общественного мнения. В глазах этих людей самодержавие перестало быть исторической необходимостью. С завершением в общих чертах имперской экспансии и с достижением в большей или меньшей степени гарантий безопасности от иностранного вторжения, казалось, более не было оправдания постоянной диктатуре. И с развитием национальной культуры цивилизующая миссия самодержавия – также стало спорной. Образованные русские повзрослели и начали ненавидеть правительственную опеку. Вскоре они должны были потребовать для себя долю в управлении национальными делами. В то время как интеллектуальный прогресс вел к вызову мудрости и действенности социального и политического порядка, В экономической жизни страны постепенно шли важные изменения. В конечном счете, эти изменения должны были подорвать крепостничество и с ним социальное господство помещиков-землевладельцев. И все же многие десятилетия отделяли Россию от периода, когда она должна была ощутить полную силу промышленной революции с ее неизбежными и далеко идущими последствиями. Но даже в начале XIX века можно четко различить некоторые новые явления, которые готовили почву для этой революции. Накопление капитала внутри страны и увеличивающееся участие России в международной торговле вело к более быстрому росту промышленности и торговли. Под воздействием этого развития сельское хозяйство, хотя все еще базировалось на крепостничестве, начало изменять свой характер. Землевладельцы все более и более обретали интерес к производству для рынка. Это в особенности справедливо для плодородного юга, где сельскохозяйственное производство, благодаря быстро возраставшему в России экспорту зерна, получало значительный стимул к развитию. На севере, где земля не была столь плодородна, Землевладельцы демонстрировали постоянно растущее желание обратиться от сельского хозяйства к иным сферам экономической деятельности. Здесь они использовали труд крепостных на фабриках, созданных в своих имениях, или же получали доходы в основном, если не полностью, от заработков собственных крепостных. Как на юге, так и на севере, экономическая система, базировавшаяся на крепостничестве, пыталась не без некоторого успеха адаптироваться к новым условиям. Но со временем стало все более и более очевидным, что в дальнейшей перспективе крепостничество было несовместимым как с промышленным прогрессом, так и с ростом капиталистического сельского хозяйства. Производительность труда крепостного была низкой, и ее нельзя было значительно поднять. Недостаток свободного труда был серьезным препятствием для дальнейшего развития промышленности. Конфликт между крепостничеством и жизненными потребностями нарождающегося русского капитализма